Наконец он хотел приискать себе хорошую экономку, вроде Агафьи Матвеевны, даже не отчаивался уговорить ее продать дом и переселиться в деревню на достойное ее поприще сложного и обширного хозяйства. — Кстати, хозяйки, перебил его Штольц, — я хотел тебя спросить, Илья, в каких ты отношениях с ней? Обломов вдруг покраснел. — Что ты хочешь сказать? — торопливо спросил он.